Часть 4. Глава 1, в которой все сначала нервничают из-за пропажи Грейс и Себастьяна, а потом становятся свидетелями ареста убийцы. Старший констебль Лэмп проснулся в отвратительном расположении духа. Самочувствие его еще более ухудшилось, когда он сообразил, что задремал, будучи на посту. С трудом поднявшись на ноги и морщаясь от боли в спине, он поправил шлем и откашлялся. В доме было тихо, даже из кухни не доносились еще звуки утренних хлопот и не тянуло запахами жареного бекона и свежего хлеба. Констебль Лэмп привел себя в порядок, поправил форменную одежду, подкрутил усы и проделал пару гимнастических упражнений, чтобы почувствовать себя бодрее. Около восьми утра его должен был сменить О'Нил, после чего можно будет отметиться в участке и отправиться на пару часов домой. Предвкушая обильный завтрак с жареными почками, свиными сардельками и горячими ячменными лепешками, Ламп с наслаждением потянулся и тут же выпрямился, опустив руки и обрадовавшись, что успел проснуться до того, как в холле появился дворецкий. Симмонс, пожелав констеблю доброго утра, прошествовал мимо него, направляясь под лестницу в кухню, и вид у него был крайне неодобрительный. Припозднившаяся кухонная девчонка, испуганно озираясь, пробежала с угольным ведром и щетками в гостиную, а потом обратно, где-то рядом послышалась возня, приглушенные вскрики горничных, глухо хлопнула дверь, и среди всех этих утренних звуков, яснее всего констебль ламп. Различил женский голос, отчаянно взывающий к Господу о милосердии. В гриффинхоле явно происходило что-то не то. Подтверждением тому стало возвращение Симмонса. Откашлившись, он, не глядя на констебля, произнес: Я был бы благодарен вам, сэр, если бы вы смогли выслушать садовника Чапмена. Дело в том, что он обнаружил в саду тело, сэр. Тело? В саду? В голосе Лемба слышались одновременно недоверие и нарастающий ужас. Согласно правилам, он должен был дважды за один час обходить дом вокруг и обязательно проверять, спокойно ли все в саду. Сон, так не вовремя сморивший констебля, мог дорого ему обойтись. Чепман, величавый старик с воспаленными глазами и седой щетиной на костлявом подбородке, Сидел на кухаркином стуле посреди кухни и с трудом скрывал удовольствие от того факта, что находится в центре внимания. Горнишный, округлив от ужаса глаза, ловили каждое его слово, а миссис Гилмор, роняя слезы в миску с тестом, в читала молитву, и от этого казалось, что слуги разыгрывают сцену из пьесы. Экономка миссис Уотс была занята с малышкой Полли и еще ничего не знала о случившейся трагедии. Выслушав садовника, констебль Лэмп в сопровождении дворецкого и лакея Энглби отправился к ручью, где я обнаружил тело Майкла Хогарта с двумя пулевыми отверстиями в груди. Оно уже успело остыть, и мало чем напоминало того жизнерадостного молодого человека, что так любил щегольскую обувь, дорогие вины и хорошеньких легкомысленных женщин. Энглби, Обычно, напускавший на себя чрезвычайную важность и пытавшийся подражать Симонсу в его остепенности, увидев, тело замер на месте, безвольно опустив плечи и растерянно выдвинув вперед нижнюю губу. Неглупый деревенский парень, усердно старавшийся выбиться в люди, впервые видел мертвеца. И окончательность, неотменимость перехода из мира живых в мир мертвых поразила его – Старший констебль Лэмп, наоборот, приосанился и строго отдал приказ ни к чему не прикасаться, хотя желающих дотронуться до тела Майкла Хогарта и так не предвиделось. Полицейский остался охранять трупы места преступления, надеясь, что его служебное усердие поможет заслужить снисхождение за непростительный факт сна на посту, а в доме тем временем воцарилась невероятная суматоха. Кухонная прислуга была не в состоянии приготовить и подать обычный горячий завтрак, так как миссис Гилмор слегла с печеночным приступом, а ее помощница Дженни тряслась от страха и отказывалась выходить из своей чердачной коморки, повторяя, как лишенная, что на доме лежит проклятие, а она еще слишком молода, чтобы расставаться с жизнью. Нарезать холодное мясо и сыр и накрывать на стол пришлось горничным Эмми и Дорис, а миссис Уотс старательно, но тщетно пыталась успокоить малышку Полли, которая никак не хотела умолкать, словно чувствовала, что осталась наполовину сиротой. Наконец, отчаявшись, экономка решилась подняться и побеспокоить Грейс Хогарт. В коридоре у двери в ее комнату она встретила обеспокоенных близнецов. Филипп, прижав ухо к замочной скважине, пытался определить, есть ли кто в комнате. «Она не открывает», — пояснила Оливия, сочувственно глядя на утомленную бессонной ночью экономку. «Филипп стучит уже десять минут, но Грейс не открывает». Филипп снова постучал в двери громко, но доброжелательно крикнул. «Грейс, тут малышка Поли. Если ты там, то открой нам, пожалуйста. Ну или просто скажи что-нибудь в ответ. Если честно, то мы немного волнуемся за тебя». «Она уже знает?» – шепотом спросила миссис Уоттс, показав на дверь. «Нет», – Оливия покачала головой. «Наверное, будет лучше, если она узнает об этом от инспектора». Экономка согласно кивнула. Прошло еще двадцать минут, но ни стук, ни вопли малышки, разносившиеся по всему коридору, не заставили Грейс Хогарт отпереть дверь своей комнаты. Наконец, даже Филип отчаялся и в сердцах, пнув в дверной косяк, повернулся к женщинам. «Бесполезно. Ее там нет». Когда инспектор прибыл на место преступления, все в Гриффин-холле уже знали о том, что случилось прошлой ночью. Все, кроме Грейс Хогарт и Себастьяна Крепса, местонахождение которых оставалось неизвестным. Хозяин дома встретил инспектора с мрачной деловитостью и сразу же проводил в библиотеку, где и изложил свои опасения по поводу пропавшего сына и внучки. Оливер, знавший о преступлении, пока только самое основное, благодарно выслушал его и немежко отправился осматривать место преступления тело Майкла Хогарта, передав через О'Нила приказ обитателям Гриффин-Холла не покидать поместье. «Да что же это такое?» Несмотря на трагедию, что произошла ночью, тетушка Розмари не собиралась пропускать мимо ушей бесцеремонные приказы полицейского – «Сколько же можно нами командовать? Он что, не понимает, что пока мы находимся в Гриффин-холле, мы все в опасности? Не знаю, как остальные, но я собираюсь уехать сразу же после того, как повидаю бедняжку Грейс и выражу ей свои соболезнования». Вскинув голову, Розмари Сатклифф приготовилась к возражениям, но никто не захотел вступать с пожилой леди в споры и объяснять ей очевидные вещи. Не взглянув на сестру и даже не опровергая ее напрасных надежд, Мате Скрэпс, нахмурившись, обвел всех взглядом. «Кстати, кто-нибудь знает, где Грейс? Миссис Уотс с ног сбилась, присматривая за малышкой Поли. Да и инспектор, несомненно, пожелает с ней побеседовать. Кто-нибудь видел ее?» Все смело переглянулись. Близнецы только сейчас заметили, какую Вивиан больной вид». Девушка сидела очень прямо, под глазами ее залегли темные круги, а лицо было таким бледным, что даже белокурые волосы казались яркими на его фоне. «А Себастьян, мой сын, где он? Почему его нет с нами в час тяжелых испытаний, выпавших на нашу долю? Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о безвременной гибели Генри!» Матиас Крэпс покачал головой, все его черты выражали неподдельную горечь. «Вот кто был бы моей опорой!» «Чем же я так прогнявал Господа, что он лишил меня моей плоти и крови?» Не дожидаясь ответа, он встал, грузно опершись на трость, и отправился к выходу из столовой, бросив Симмонсу через плечо. «Передайте инспектору Оливеру, что я готов встретиться с ним, как только он освободится, и буду ждать его в библиотеке». Сразу после его ухода близнецы синхронно выскользнули из-за стола и покинули столовую. В конце коридора виднелась удаляющаяся фигура Матеаса Крепса, поэтому они изменили направление и направились в холл, откуда можно было выйти в сад, где их разговор никто бы не услышал. Солнце светило ярко, во всю силу, предвещая такой же теплый день, что и вчера. Осенний воздух был свежим и острым, прояснявшим голову, но северный ветер, напоенный влажностью моря и утренней прохладой, пронизывал насквозь. Оливия, одетая по обыкновению в мешковатые брюки и легкую рубашку, тотчас принялась дрожать. «Погоди, я видел в шкафу с зонтами макинтош». Филипп поспешно ушел в дом и вскоре вернулся, насвистывая, широко размашисто шагая, неся в руках песочного цвета макинтош и на ходу пытаясь отыскать сигареты. Застегнувшись на все пуговицы, Оливия засунула озявшие руки в карманы и сразу обнаружила там пачку Галахер. Передав ее брату, она покачала головой, отказываясь составить ему компанию, требовательно спросила. «Где, по-твоему, Грейс? И дядя Себастьян? Тебе не кажется, что все это крайне подозрительно? Если честно, я не удивлюсь...» Она замолчала, не желая произносить вслух то, о чем даже думать не хотелось. «Не удивишься, если найдут еще одно тело? Или несколько?» Оливия кивнула, с тоской глядя себе под ноги и с трудом сдерживая дрожь. «Ну, во-первых, не думаю, что по гриффин Холу бродит одержимый жаждой насилия безумец. Соглашусь, что отсутствие кузины Грейса и дяди Себастьяна кажется странным, но если бы они были мертвы, то инспектор Оливер и его люди уже обнаружили бы их тела. Филипп сделал паузу, чтобы втянуть ароматный дым и, таким же уверенным ровным голосом, успокоительно действующим на сестру, продолжил. Во-вторых, Место убийства Майкла, на мой взгляд, указывает на то, что убийца мог прийти в Гриффин-Холл извне, а не обязательно находиться среди нас. «Ты думаешь?» Оливия, поборов дрожь, недоверчиво взглянула на брата. Руками она нервно перебирала содержимое карманов Макинтоша, не в силах остановиться и прекратить суетливые движения. Пальцами правой руки она нащупала среди трухи и бумажных обрывков что-то тонкое и скользкое, похожее на прочную нить, свернутую в клубочек. «Не исключено, что так и было. Майкл – сомнительный типчик. Откуда нам знать, кому он перешел дорогу? Мстительный и неленивый убийца вполне мог выманить его из дома ночью и всадить в него несколько пуль. Так что совсем не обязательно, что за завтраком мы сидели за одним столом с жестоким преступником. Тебя ведь это сейчас волнует?» «Я угадал». Оливия кивнула и без выражения произнесла. «Смотри, они возвращаются». Оттуда, где стояли близнецы, было видно, как фигуры инспектора и остальных полицейских быстро двигаются по направлению к дому. Инспектор Оливер, войдя в холлы, направляемые Симмонсом, сразу прошел в библиотеку, где его ждал Матиас Крэпс. Остальные полицейские из тех, кто не был занят транспортировкой тела в участок, включая сержанта Киргби, остались ждать дальнейших распоряжений. Тетушка Розмари, близнецы и заторможенная, вся какая-то несчастная и растрепанная Вивиан, сидели в гостиной, не глядя друг на друга и томясь неизвестностью. Наконец, двери библиотеки распахнулись, и оттуда вышел мрачный, озабоченный инспектор и не менее мрачный хозяин Гриффин-холла. «Не расходитесь!» Отрывисто бросил Оливер и проследовал в холл, а Матиас Крэпс опустился в кресло и, никому не обращаясь, многозначительно произнес. «Сообщили...» «Убить двумя выстрелами в сердце!» «А почему мы не слышали выстрелов? Мы с Филиппом ночевали на чердаке и должны были услышать его!» «Убийца стрелял через подушку. Одну из тех, что лежали на диване в библиотеке. Ее обнаружили в кустах, в паре ярдов от тела». «О, Боже! Моя вышивка!» — простонала Розмари, садклив, не сдержавшись. «О чем вы вообще?» Молчавшая все утро Вивиан вспылила и накинулась на нее. «Человек убит. Он умер. Он никогда больше не будет ходить, дышать, разговаривать, а вы жалеете о чертовой подушке? Есть в этом доме хоть у кого-нибудь сердце?» Девушка вскочила на ноги и с бессильной злобой, сжав кулаки, застыла, попытавшись высказать еще что-то. Но голос ее прервался, лицо исказилось совсем не так, как если бы она лишь изображала боль и ужас. И Вивиан крепс ненавидя себя за слабость, выбежала прочь. В этот момент Оливия хорошо ее понимала, ведь ей тоже хотелось сделать хоть что-то, что помогло бы избавиться от тягостного ужаса, сжавшего горло будто холодной рукой. Закричать, заплакать, очнуться от страшной реальности и проснуться в более совершенном мире, где не происходят подобные вещи, где они невообразимы, где им просто нет места». Еще она с ясностью поняла, что человек, убивший Айрис Белфорд, Майкла Хогарта и, возможно, Грейс и дядю Себастьяна, находится сейчас в той же комнате, что и она, либо только что вышел из нее, безупречно сыграв роль растерзанной печалью девушки. Через дверной проем Оливия поймала сочувственный взгляд Киркби. Сержант, заметив, что она смотрит на него, порозовел и растерянно кивнул ей – Изобразив слабую улыбку, она хотела было помахать ему рукой, но сообразила, что такой жест вряд ли будет уместен в сложившихся обстоятельствах. До сидящих в гостиной доносились голоса полицейских и отрывистые приказы инспектора, но слов было не разобрать. Наконец, Оливер вернулся в гостиную и сразу перешел к делу. «Я хочу побеседовать со всеми вами прямо сейчас». Заявил он, и тон его был весьма резким. «Ситуация такова, что действовать необходимо без промедления». «Поэтому я рассчитываю услышать от каждого из вас исключительно правдивые ответы на вопросы, которые будут заданы». «Молодой человек, вы вновь переходите все разумные границы». Розмари Сатклив поднялась с дивана, нервно поправляя криво приколотый шиньон, на этот раз золотисто-каштанового цвета. «Почему вы позволяете себе распоряжаться в чужом доме? Я не обязана отвечать на ваши вопросы, и никто, слышите, никто не вправе заставить меня». «Розмари, немедленно сядь!» — пророкотал Матиас Крэпс. «Ты ведешь себя, как глупая старуха. Сейчас же прекрати и будь добра отвечать на вопросы инспектора!» Приоткрыв маленький бесцветный рот, пожилая леди, дрожащей рукой, поправила воротничок маркизетовой блузки и медленно вернулась на свое место, не сводя обжигающего яростного взгляда с инспектора Оливера. Как только она села, в гостиную вошла Вивиан Крэпс, запыхавшаяся и не скрывающая своего возмущения. «Ваш сержант Киркби, инспектор, крайне неучтив. Надеюсь, вы примете соответствующие меры. Я склоняюсь к тому, чтобы подать на него официальную жалобу». Она села в свободное кресло у окна и скрестила руки на груди. «Это ваше право, мисс Крэпс», — кивнул Оливер, делая знак констеблю Лэмбу, чтобы заперли двери и сразу переходя к допросу. «Итак...» Час назад в участок поступил звонок, что в Гриффинхолле найдено тело Майкла Хоггарта с огнестрельными ранами в области сердца, которые, по-видимому, являлись смертельными. Тело обнаружил садовник Чепман, который утверждает, что выполнял поручение мистера Крэпса, полученное от него еще вчера, и должен был расчистить лужайку у ручья и подстричь там траву. Это так, сэр? Матиас Крепс кивнул, и инспектор продолжил. Теперь речь пойдет о миссис Хоггарт. Когда и где ее видели в последний раз? Тетушка Розмари демонстративно промолчала, поджав губы, и отвечать пришлось ее брату. «В ее комнате вечером. Она неважно себя чувствовала, была расстроена, и я распорядился приготовить ей чашку чая. Мы с сестрой отнесли его ей, проследили, чтобы она приняла успокоительные капли и уснула. После этого я ее больше не видел. А вы, мисс Сетклифф... Инспектор повернулся к тетушке Розмари, но та по-прежнему, упрямо сжимая губы, лишь кивнула, ни на кого не глядя. «По какой причине?» «Миссис Хогарт была расстроена. Это связано с ее ребенком?» «Это связано... с ее мужем», — мрачно ответил Матис после небольшой паузы. «Вчера между ними произошла размолвка, и Грейс очень разволновалась. Чтобы соблюсти приличие и дать ей время успокоиться, я предпочел отправить ее наверх «И из-за чего произошла размолвка?» Ольвер по очереди взглянул на каждого присутствующего, отмечая про себя, кто в самом деле напряжен, а кто лишь делает вид, что обеспокоен случившимся. «Кузина Грейс приревновала Майкла Хогарта ко мне, инспектор», — неожиданно для всех ответила Вивиан, и голос ее звучал спокойно, без малейшей тени смущения. «Она дала ему пощечину на глазах у всех и обвинила в нарушении клятв. Это видели все, включая прислугу и констебля Лэмбо». А после, когда мы с ней остались наедине, она произнесла такую фразу «И не мечтай заполучить моего мужа. Да, я лучше убью его, но тебе он не достанется». Тетушка Розмари приглушенно ахнула, нарушив свой обет молчания. «Неправда. Наглая девчонка лжет. Грейс никогда бы не опустилась до такой вульгарности». «К сожалению, я слышала эти слова, мне очень жаль», — тихо сказала Оливия и с мольбой о прощении посмотрела на брата. Я поднималась наверх чтобы умыться после игры в теннис и переодеться. И когда уже заворачивала в коридор, услышала, как... «Ладно, это все понятно», — перебил ее Матиас Крэпс. «Поведение Грейс с самого ее прибытия оставляло желать лучшего. Но нас всех интересует, инспектор. Где она находится сейчас? Не могла же она сбежать? В Гриффин-Холле осталась ее дочь, малышка Полли...» «Грейс, конечно, не производит впечатления ответственной матери, но покинуть собственного ребенка – это чересчур даже для нее!» «Это не так, дедушка. Кузина Грейс – хорошая мать. Она любит дочь всей душой и многим жертвует ради нее». Филипп открыто с вызовом посмотрел на деда и потом перевел взгляд на инспектора. «Мы не знаем всего, что произошло этой ночью. Отсутствие Грейс может иметь вполне разумное объяснение». Оливер кивнул, поправив очки, и застрочил в блокноте со скоростью опытной стенографистки. Он так и не присел, оставаясь на ногах и явственно ощущая, как где-то совсем рядом с ним источает миазмы остаточный след преступления. Липкий страх того, кто совершил убийство, его ликование, что задуманное удалось, и надежда на безнаказанность, тот набор эмоций, что свойственен существу, преступившему человеческий и божий закон. «Грейс, я уверен, рано или поздно найдется. А вот где сейчас находится мой сын Себастьян, а, инспектор?» Вы собираетесь его искать? Или его побег стоит рассматривать как признание собственной вины? На секунду Оливер отвлекся от записи и посмотрел на хозяина дома в упор. Этим утром у него не было времени демонстрировать учтивые манеры и вникать во все перипетии семейных отношений обитателей гриффин -холла. Однако для хозяина дома он все же смягчил свой тон. «Именно поиски вашего сына, как, впрочем, и определение местонахождения миссис Хогарт, являются приоритетным направлением моего расследования, сэр. Скажите, когда и где вы в последний раз видели Себастьяна Крэпса?» «За ужином», — сварливо ответил Матис. «Потом мне пришлось возиться с Грейс, будто я нянька, и Себастьяна я больше не видел». «Мне кажется, я видела его в коридоре», — задумчиво произнесла Вивиан. «Он входил в свою комнату. Да, я вспомнила, он еще запер ее изнутри. Был слышен щелчок». «Кто-нибудь еще это видел?» — поинтересовался инспектор. Все, кроме Вивиан, отрицательно покачали головами. Тут раздался стук и в гостиную вошел Киргби. Извиняющимся тоном он вызвал инспектора в холл, где они какое-то время совещались, склонив головы над блокнотом. Матис презрительно посмотрев в их сторону, махнул рукой и коротко резюмировал. «Бездельники!» Надо брать ищеек и прочесывать сад и лес, что находится у реки. Далеко Себастьяну идти не мог, с его-то ногой. А для поимки Грейс следует раздать ее фотографию всем констеблям Грейт бьюли и отправить их на вокзал. Это позволит уже Кланчу допросить беглецов и выяснить, кто из них убил несчастную Айрис и Хогарта. Уж не думаете ли вы всерьез, дедушка, что кузина Грейс сговорилась с дядей Себастьяном, и все эти убийства они совершили вместе? Тон Оливии был лишен всякой почтительности, и в нем звучал неприкрытый сарказм. «А у вас, юная леди, есть другая версия произошедшего?» Матиос резко повернулся к ней и с не меньшей иронией в голосе произнес. «Это жизнь, девочка, а не журнальные истории о потерянном щенке или краже церковной кружки. Себастьян, бывший солдат, и видел тысячи смертей. С войны никто не возвращается прежним, и вашему поколению еще только предстоит об этом узнать. А Грейс...» «Как не печально мне это говорить. Всегда отличалась лицемерием и эгоизмом. Из женщины с таким складом характера никогда не получится хорошая мать и примерная жена». «А из Гвендолин Блессингтон Маттиас, на которой ты женился обманом, получилась примерная жена?» Розмари Садклифф задала вопрос тихо, едва слышно, будто сама испугала своей дерзости. Брат не успел ей ответить, так как в гостиную вернулся инспектор, однако взгляд Матиуса красноречиво говорил, что безобразное поведение тетушки Розмари не останется без последствий. «Дверь в комнату, мисс Хогарт, заперта изнутри на ключ», — сообщил Оливер, становясь напротив камина и загораживая своей высокой угловатой фигурой свет, льющийся из узкого окна. «Я отдал приказ взломать ее. Итак, мне нужно, чтобы каждый из вас рассказал мне, где находился прошлой ночью. Начнем с вас». «Мистер Крэпс, я отправился в постель сразу после ужина и не покидал свою комнату до самого утра». «Вы слышали звук выстрела? Шум на первом этаже?» «Нет», — Матиас Крэпс покачал головой. «Все было как обычно. Никаких посторонних звуков я не слышал». Оливер кивнул и молниеносно записал показания в блокнот, а после передвинулся на шаг влево, чтобы оказаться напротив близнецов. «Мисс Адамсон». «Я всю ночь находилась на чердаке», — просто сказала Оливия. «Мы с Филиппом решили посвятить вечер поискам алмазов, а потом, чтобы никого не беспокоить, остались там ночевать». Все, кроме инспектора, с удивлением возрились на девушку. Тетушка Розмари неодобрительно поджала губы, отметив про себя мятую рубашку Оливии и небрежную прическу. «Вы оба были на чердаке всю ночь?» Оливер переводил взгляд с девушки на ее брата, в который раз поражаясь их природному сходству и тем не менее ясно видя различия между ними. «То есть ни один из вас не спускался оттуда раньше? Чем наступило утро?» Близнецы кивнули, а потом одинаково покачали головами, инстинктивно придвинувшись друг к другу, словно собирались держать оборону. Отметив про себя этот порыв, инспектор уверился в мысли, что брат и сестра Адамсон что-то скрывают и сделал пометку напротив их имен в разлинованной вручную таблице. Эта парочка вообще не вызывала у него ни умиления, ни доверия, а только мысли о том, что они привыкли дурачить окружающих, и их обманчивая простота манер и бесстрастность позволяют им эксплуатировать приклеившийся с детства образ бедняжек. «Мисс Крэпс!» — Оливер повернулся к Вивиан, заградив ее собой от остальных, отрезая, как ей показалось, все пути к отступлению. «Вам что-то известно о ночных событиях? Или вы тоже ничего не слышали?» «Окно вашей комнаты как раз выходит на лужайку у ручья. Выстрел был заглушен подушкой, да, но в ночную пору любой звук разносится на миль. Следствие было бы обязано вам очень многим, если бы вы могли установить время убийства». Не моргнув глазом, Вивиан, вся сожаление и печаль по поводу того, что ничем не может помочь инспектору в его расследовании, Примила, пожалуй, узкими покатыми плечиками и удрученно вздохнула. «К сожалению, сэр, я ничем не могу быть вам полезной. Обычно я сплю очень крепко, вот и эта ночь не стала исключением. Пропажа револьвера встревожила меня, поэтому я заперлась на ключ и не выходила из своей комнаты, пока ко мне не постучалась Дорис с чашкой утреннего чая. Ни выстрела, ни другого шума я не слышала». «Это бессовестная ложь, инспектор!» Розмари Садклифф снова вскочила на ноги и от резкого движения многострадальный шиньон отчетливо переместился на затылок пожилой леди, придав ей залихватский разбойничий вид. «Ночью ее комната была пуста, я сама это видела!» «Что же побудило вас отправиться в комнату мисс Крэпс в такой поздний час?» Оливер обернулся к тетушке Розмари, и она с ужасом поняла, что ни инспектор, ни остальные не особенно верят ее словам. Мне понадобилась сода. Понижая голос и слегка краснея, призналась тетушка Розмари. Ужин был отменным, но я слишком перенервничала из-за пропажи револьвера и никак не могла уснуть. Мой флакон был пуст, а Вивиан, судя по звукам, доносившимся через стену, еще не спала. Вот я и решила попросить немного соды у нее. Почему вы не вызвали звонком горничную? Быстро спросил инспектор, поднимая глаза от блокнота и с сомнением разглядывая свидетельницу. Тетушка Розмари замялась, не желая объяснять этому мужлану, да еще в присутствии со свои затруднения, но после паузы ответила, понизив голос, насколько возможно. «Потому что у меня уже много лет нет горничной. Я даже не подумала о том, что могу дернуть за санетку и попросить все, что мне нужно. Настолько отвыкла от подобного положения. Поэтому я встала с постель и отправилась за содой к Вивиан». «Хорошо». Инспектор Кивком поблагодарил пожилую даму за откровенность и крайне недоверчиво спросил. «Как вы определили, что в комнате не было мисс Крэпс?» «А вы, как думаете?» К тетушке Розмари вернулось привычное раздражительное ехидство. «Не задавайте глупых вопросов. Кровать была пуста. Мне что, надо было в шкафу ее поискать?» «Честно говоря, инспектор, в мое время за подобные выходки девушки лишались репутации. И, между прочим, это еще не все, что я видела прошлой ночью. О, я сейчас все расскажу». «Ты уверен, Розмари, что у инспектора есть время выслушивать твои беспочвенные домыслы?» Матиас Крэпс морщись и, не глядя на сестру, будто ее вид внушал ему отвращение, встал и подошел к Вивиан. Остановившись возле нее, он утешающим жестом похлопал девушку по плечу, неприкрыто демонстрируя ей свою поддержку. Расстановка сил изменилась. Теперь по одну сторону находились Матиас, Крэпс и Вивиан, оба, несмотря на бездну лет, разделяющих их, чем-то неуловимо схожие, и инспектор вместе с Розмари Сатклиф, который обуял без разоблачения. Близнецы сохраняли нейтралитет, внимательно следили за происходящим и одинаково покусывали нижнюю губу. «Я видела мужчину здесь, в Гриффин-холле», с вистящим шепотом провозгласила тетушка Розмари, наслаждаясь произведенным эффектом. «Он прятался за шторой на втором этаже. Спросите инспектору Вивиан, кто же это был. Я уверена, что она должна знать, кто он такой». «Вы видели его раньше?» «Сможете описать?» Оливер, как и все остальные, очень внимательно смотрел на тетушку Розмари. «Ну, инспектор, это же было ночью!» Смутилась она, сразу растеряв весь опломб. «Свеча чадила, а он прятался за портьерой у самого окна. Я видела его блестящий ботинок, и еще он шумно дышал. Я так испугалась, что опрометю кинулась в свою комнату, опасаясь, что он набросится на меня». «Шумно дышал?» В голосе инспектора теперь слышалась ничем не скрытая ирония. «Что-то еще вам запомнилось, мисс Адклифф?» «А этого мало?» — воскликнула тетушка Розмари. «У него с собой мог быть револьвер или нож. Он мог перерезать нас всех прямо в наших постелях. Убиты уже два человека, инспектор. Двое пропали. Сколько еще жертв должно появиться, чтобы вы начали принимать хоть какие-то меры?» «Я, признаться, до глубины души поражена вашим равнодушием!» «Могу заверить вас, мисс Сатклиф, что мы принимаем все необходимые меры по обнаружению преступника». Инспектор учтиво, но крайне холодно. Поклонился пожилой леди и демонстративно закрыл блокнот. «Мисс Крэпс, вы можете объяснить свое отсутствие в комнате прошлой ночью?» И он повернулся к Вивиан, внимательно глядя на девушку и отмечая про себя ее холодный, отстраненный вид, за которым она скрывала истинные мысли и эмоции. Близнецы тоже внимательно следили за американской кузиной, гадая про себя, что из сказанного тетушкой Розмари правда, а что плод ее разыгравшегося воображения. С полнейшим самообладанием Вивиан покачала головой и ответила. «Я уже говорила, инспектор, что всю ночь находилась в своей комнате и покинула ее только утром. Ни о каких посторонних мужчинах в Гриффин-холле, кроме констебля Лэмбо, мне ничего не известно. Боюсь, что тетушка Розмари...» Тут Вивиан кротко взглянула на пожилую даму, потерявшую дар речи от такой наглой лжи. «Стала жертвой фантастического сна. Я тоже, если честно, после обильного ужина всегда очень дурно сплю», — доверительно призналась она с легкой улыбкой, адресованной Оливеру и близнецам. Тетушка Розмари, задыхаясь от возмущения, силилась что-то сказать, но тут, в гостиную, без стука влетел сержант Киргби. «Мы нашли ее, сэр! Миссис Хогарт, вам нужно взглянуть на нее!» «Она жива?» — взволнованно спросил Филипп, опередив сестру на секунду. «Да!» — Киркби кивнул и снова поторопил инспектора. «Пойдемте, сэр! Вы должны увидеть миссис Хогарт прямо сейчас!» Полицейские вышли из гостиной, и дверь за ними затворилась с громким стуком. Предварительный допрос, судя по всему, окончился, но никто не спешил расходиться. «Боже мой!» — простонала тетушка Розмари жалобно, с готовностью переключаясь на свежие события. — Бедняжка Грейс! Узнать о смерти мужа? И от кого? От бездушных грубых полицейских! Инспектор должен был позволить нам взять это на себя. Так было бы намного приличнее, да? Хотя откуда ему знать о приличиях? А ведь поначалу инспектор показался мне, если и не джентльменом, то, по крайней мере, учтивым молодым человеком. — Но в бездействии его... «При всем желании не обвинить. Хотя бы одну беглянку нашли», — проворчал Маттиас Крэпс, тяжело опускаясь в кресло. Двери гостиной снова распахнулись, и в комнату заглянул сержант Киркби. Он обвел всех взглядом, задержавшись на Оливии, и негромко сообщил. «Миссис Хогарт, нужна помощь. Мы забираем ее в участок, и необходимо, чтобы кто-нибудь помог ей собрать вещи. Боюсь, горничная так расстроилась, что от нее совсем нет никакого толку». «Что значит? Вы забираете ее в участок, молодой человек?» Тетушка Розмари этим утром не до конца исчерпала запасы воинственности, а сержант отлично подходил на роль козла отпущения. «Что вы вообще себе позволяете? Разумеется, Грейс останется здесь вместе с дочерью. Она только что потеряла мужа и нуждается в поддержке». «Я помогу». Оливия, не дожидаясь окончания тетушкиной обличительной тирады, порывисто встала и послала брату предупредительный взгляд. «Проводите меня к ней, пожалуйста». В холле у парадного входа находился дворецкий Симмонс, и впервые за долгие годы службы ему стоило больших усилий сохранять безупречную выдержку опытного слуги. Если смерть Айрис Белфорд являлась в его системе координат неприятным и неожиданным инцидентом, не более, то у потрясения того утра... Затрагивали семью Крэпсы и Гриффин-Холл напрямую. Оскверненные убийством лужайка у ручья, взломанная дверь в комнату замужней внучки хозяина, полицейские, снующие по всему дому. Никогда бы Симмонсу, даже в самом страшном сне, не пришло в голову, что он может стать свидетелем подобного. Вопреки логике вещей, старый слуга чувствовал себя обманутым, преданным, будто кто-то в одностороннем порядке изменил правила, которые служили основой его мира. Дочь, несчастная мисс Изабелла, небрежно причесанная, в мешковатых брюках, вышла из гостиной в компании сержанта Киргби и просительным жестом тронула его за рукав. Так все это время Грейс была у себя в комнате? До Симмонса донесся ее взволнованный голос. А почему вы забираете ее отсюда? Вы же не хотите сказать, что подозреваете ее в совершении убийства. Мисс Оливия взбежала по ступенькам, чтобы оказаться впереди сержанта и заставить его ответить на свой вопрос. И от этой ее заискивающей манеры Дворецкий прикрыл глаза. «Улики! Мисс Адамсон обнаружены улики! Поверьте, я бы не хотел такого исхода, но инспектор Оливер считает это необходимым». И оба они скрылись за поворотом. Когда Оливия вошла в комнату Грейс, то едва не вскрикнула от неожиданности. Кузина, одетая в то же платье, что и вчера, безучастно сидела на краю кровати, ни на кого не глядя и сложив руки на коленях. Платье ее было таким измятым, будто она спала, не раздеваясь. На запястьях бледных рук и шеи Оливия рассмотрела глубокие царапины, уже подсохшие, но все еще заметные. Заплаканная Дорис бестолково суетилась возле раскрытого чемодана, трясущимися руками и без всякой системы укладывая в него вещи. Придя к ней на помощь, Оливия выложила половину – нарядные платья, шелковое белье и несессер с рукодельными принадлежностями. И вместо них тщательно и аккуратно уложила фланелевую ночную сорочку, теплую шерстяную накидку, несколько полотенец и кусок мыла, а также, украдкой бросив взгляд на инспектора, молитвенник и фотографию малышки Поли в серебряной рамке. Все это время, что Оливия была рядом, она не могла найти в себе сил заговорить с кузиной Грейс, окликнуть ее. Та казалась безмятежной и сидела ровно и тихо, только голова и плечи у нее мелко дрожали, как если бы она мерзла, но в остальном поза молодой женщины была спокойной и расслабленной. Пока Оливия укладывала вещи кузины, ей казалось, что она «предает ее», вступает в сговор с посторонними, равнодушными людьми, которые способны не только без всякого сожаления сообщить ей о смерти мужа, но и лишить права скорбеть о нем, объявив хладнокровной убийцей. Когда вещи были собраны, Оливия отпустила Дорис, беззвучно льющую слезы и обогнув кровать, выглянула в коридор. Инспектор, о чем-то тихо шепчущийся с сержантом, благодарно кивнул ей. Оливия надеялась, что и Филипп, и все остальные не решатся покинуть гостиную, избегая тягостной сцены. Но когда их маленькая процессия во главе с инспектором Оливером спускалась в холл, все, включая горничных и миссис Уотс со спящей малышкой Полли на руках, медленно обступили лестницу. Их жадные взгляды покоробили Оливию. Ей захотелось обогнать кузину Грейс, встать перед ней, заградить от любопытных и обвиняющих взоров. Та... Шла спокойно, механически ровно переставляя ноги и ни на кого не глядя. Оливия, опустив глаза, вдруг отметила какой-то обособленной частью сознания, что каблуки туфель Кузины в налипшей землей травинках, а чулок на правой ноге измазан то ли глиной, то ли грязью. Никто, даже Матиас Крэпс, стоявший в холле с мрачным выражением лица, не произнес ни слова, когда Грейс в сопровождении полицейских оказалась внизу. Вид у нее был больной и несвежий. Волосы, выбившиеся из небрежного узла, волглыми прядями струились у опухшего лица. И Оливия укорила себя, что не посмела притронуться к кузине и не причесала ее как следует. Жалобное хныканье малышки Поли будто разрушило чары, наложенные на Грейс. Ее пугающее потустороннее спокойствие исчезло, лицо исказилось от острой душевной боли. Грейс рванулась к дочери, но дорогу ей тут же перегородил старший констебль Ламп. Наливаясь краснотой от непристойности всего происходящего, шутка ли, чуть ли не силы держать молодую леди из такой уважаемой семьи, хоть она и не моргнув глазом застрелила мужа, он, заикаясь от волнения, упрашивал ее проследовать за ним в полицейскую машину. Грейс, внезапно осознав, что ее хотят разлучить с малышкой Поли, принялась бессвязно выкрикивать мольбы и угрозы, а потом, выделив среди всех, кто присутствовал при этой ужасной сцене, Филиппа прокричала «Я не делала этого! Я не убивала Майкла, жизнью клянусь! Филипп, не убивала! Ради Поли прошу, помоги мне!» Смотреть, как Грейс буквально заталкивают в машину, как она пытается докричаться до них и колотиться в стекло, было невыносимо. Но близнецы оставались на крыльце до самого конца, когда машина медленно попятилась к выездной аллее, и лицо кузины оказалось напротив. Филипп уверенно кивнул ей, и только тогда она успокоилась и прекратила биться как бабочка в сачке.